Подписав, он вдруг опомнился, как будто очнулся от бреда и с ужасом понял, что делает, хотел закричать, что все это ложь, схватить и разорвать бумагу, но язык и все члены отнялись, как у погребаемых заживок, которые все слышат, все чувствуют и не могут пошевелиться в оцепенении смертного сна. Без движения, без голоса смотрел он, как Толстой складывал и прятал бумагу в карман. На основании этого, последнего показания, прочитанного в присутствии Сената, 24 июня, Верховный суд постановил. Мы, ниже подписавшиеся министры, сенаторы, и воинского, и гражданского станут чины, по здравому рассуждению и по христианской совести, по заповедям Божиим Ветхого и Нового Заветов, по священным писаниям Святого Евангелия и Апостол, канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей, по статьям римских и греческих цесарей и прочих государей христианских, також по правам всероссийским, единогласно и без всякого прикословия, согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за умысел, бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому, При животе государя-отца своего, не только через бунтовщиков, но и через чужестранную цесарскую помощь, и войска иноземные с разорением всего государства, достоин смерти.